Глава третья. Агния глазам своим не могла поверить. Нет, теоретически чудо не так уж и велико. Этот город находится достаточно близко к ее родному. И все же совпадение редкое. Человек, которого она не видела без малого 10 лет, оказался здесь, на этой улице, как раз в день ее приезда. Тем не менее, он был и исчезать не торопился. Напротив, он ее заметил первым и теперь шел к забору ее временного дома, оставив на дороге машину, и улыбался ей. Роман Агеев никогда не был близким другом Агнии. Они учились в одном классе и попросту приятельствовали, скорее не конфликтовали. Однако он сумел стать первым напоминанием о школьной жизни, которую девушка решила вычеркнуть из памяти в тот момент, когда забросила ленточку с надписью «Выпускник под кровать». «С ума сойти!» – восхитился он, видимо, разделяя ее мнение. «Никогда не думал, что встречу тебя здесь. Аналогично». За прошедшие годы он не сильно изменился. Светло-голубые глаза, крупноватый нос, в целом приятная внешность, несколько подпорченная оспинами на щеках. Видимо, гормональный взрыв пришелся на студенчество, потому что в школе Рома прищавостью не отличался. В школе он скорее главным казановым ходил. Девчонки гроздями вешались на спортивного и улыбчивого Агеева. Огни не вешалось, но, вопреки законам слезливых молодежных мелодрам, Это не привлекло Романа к ней. Их отношения можно было характеризовать как дружественное безразличие. Агния оставила бокал на перилах и спустилась с крыльца. Теперь их разделял лишь забор. «Ты изменилась», — оценил Агеев, — «настоящей красавицей стала». «То есть раньше чудищем ходила?» — не удержалась девушка. «Ты знаешь, о чем я». Несложно догадаться. В школьные годы Агния игнорировала косметику, да еще и коротко остригла волосы, мотивируя это тем, что удобно. Правда, результат получился настолько печальный, что и сама Агния в глубине души поклялась себе больше никогда не косить под пацана. Однако вслух никому не призналась бы в этом. «Как ты здесь оказалась?» снова спросил Роман, продолжая разглядывать девушку. К его чести ниже шеи взгляд не опускался. «На работу приехала. Я фотограф теперь. Получила заказ от рекламного агентства. А ты?» «Что? Наше агентство уже до приезжих фотографов доросли?» «Нехило. Очень даже. Встретили по всем столичным правилам». «Так ты еще из столицы гость?» «Нет, Агне, из тебя рассказ. Тебя можно пригласить на ознакомительный ужин?» «Ознакомительный с чем?» – уточнила Агния. «Ознакомительный с тобой». «Сто лет тебя не видел, а оказывается, что ты у нас не экономист и не бухгалтер», как кричала моя мама на последнем звонке, «а столичный фотограф». «Ужин — это хорошо, особенно когда в холодильнике пусто, а машина уже в гараже». «Что, прямо сейчас приглашаешь?» Роман не смутился. «А давай сейчас. У меня на этой улице мама живет, я ее навещал, теперь свободен и весь в твоем распоряжении». «Тогда ловлю на слове. Дай мне пять минут на сборы». «Точно пять минут?» — прищурился Роман. «Точно. Нормальные пять минут, а не женские. Подожди в машине, а то холодно». Приглашать его в дом Агния не собиралась. Ну и что, что бывший одноклассник? Сколько лет? Не виделись. Да и потом девушка не хотела, чтобы он знал, что она приехала одна. Агния быстро сменила джинсы и свитер на шерстяное платье, поправила макияж... А вот сложной прической озадачиваться не стало. Длинные волосы художественно рассыпались по плечам. А то, что они чуть-чуть пушатся от статического электричества, не беда. Роман ее пунктуальность оценил. «Что, колдуешь?» «А то! Я еще в школе была ведьмой». «Ну, в школе ты больше ведьму напоминала» сказал с невинным видом, а легкий удар в бок все равно получил. Причем легкий исключительно потому, что дорога скользкая, пускай не расслабляется. Все-таки не очередную влюбленную кису везет. Совсем не изменилось, констатировал Роман. Как была пацаном, так и осталась. Радует, что осталась только в душе. Агня, ты не думай, что я ольстить пытаюсь. Звание красавицы заслуженное. Стараюсь. «Ты мне расскажи, ты-то здесь какими судьбами?» «А я здесь живу. После школы уехал учиться, мои родители тем временем перебрались сюда. Мне было все равно, где работать, вот я к ним и вернулся». «И кем стал в итоге?» «Следователем. Капитан уже», — похвастался он. «Поздравляю». Агния постаралась изобразить восхищение, потому что видела, что именно его роман ждет. «Но я и предположить не могла». «Когда мы учились, я ожидала, что ты спортсменом каким-нибудь станешь». «А я ожидал, что ты сменишь пол и станешь бульдозеристом», – парировал он. «Да ладно», – обиделась девушка, – «не была я такой уж мужеподобной». «Шучу-шучу, не обращая внимания». С окраины города, застроенные частными домами, они быстро выехали к кирпичным многоэтажкам. Здесь дороги были лучшего качества, да и снег убирали исправно. Автомобиль романа пересек площадь и остановился возле здания, целиком отданного под ресторан. Я ожидала оказаться в кафешке, признала Агния. Еще чего не хватало. Я тебя столько лет не видел, какие кафешки, да и потом из всех породин общепит в городе мне только это место нравится. Гурман «Нисколько! Налет цивилизации еще не смылся!» Покидая теплый салон автомобиля, Агния заметила то, что ускользнуло от нее на полутемной улице. Машина у Романа дорогая, не самая новая модель БМВ и все же не раритет. Неплохо, должно быть, капитан зарабатывает. Роман взял девушку под руку и провел в ресторан, где его, судя по реакции администратора, знали. Заведение казалось как раз тем, что ожидала увидеть Агния. Показная роскошь, обилие золотой краски, колонны из гипсокартона, кривоватая лепнина, искусственные лианы на стенах. Видимо, оформитель интерьера ориентировался на Древнюю Грецию, однако знаком с ней был лишь по мультику «Геркулес». Все это стало для Агни сторонним наблюдением, негативных эмоций она не испытывала. Главное, что чисто, аккуратно и еда, судя по запаху, прилетающему с кухни, приличная. «Не Париж, понимаю», — Роман тоже огляделся по сторонам. «Я Парижа не ожидала, и не Москва тоже, а от Москвы я несколько устала». Молоденькая официантка приняла у них заказ и поспешила удалиться, предоставив возможность говорить спокойно так как вышло, что ты стала фотографом, да еще и столичным, поинтересовался роман. Агнея не собиралась ничего скрывать, как и устраивать тут импровизированную исповедь. Поэтому она пересказала основы, намеренно опустив и первую большую любовь, и неприятности, связанные с криминалом и знакомство с Даниилом. Роман тоже не отмалчивался, но его история получилась короче. Окончил обучение, приехал сюда, стал работать. Через пару дней получил квартиру, накопил на машину. Все, жизнь за пять минут. — Так и не женился звезда класса? — полюбопытствовала Агния, потягивая на удивление хороший для провинциального ресторана кофе. — Не случилось, — вздохнул Роман. — Не поверишь, за все годы ни разу даже серьезные отношения не заводил. «Ну, а тебе что помешало? Дурной характер?» в течение обстоятельств». «Да? А что?» Договорить он не успел. Развить тему неудавшейся личной жизни помешала одна из официанток, ворвавшаяся в зал с улицы. «Люди! Там труп! Труп в подворотне! Караул!» Роман среагировал быстро, чем немало впечатлил Агнию. Он всего пары фраз остановил готовую разразиться панику. «Никаких караулов! Все на местах оставайтесь! Вы!» – он посмотрел на администратора. «Полицию вызывайте, а я пока посмотрю, что за труп!» Кто-то из посетителей ресторана возмущенно интересовался, что за нахал такой раскомандовался. А вот для перепуганной официантки профессия Романа не была секретом. Она с готовностью повела мужчину за собой. Огне тоже не осталось на месте, она не отставала от своего спутника ни на шаг, пользуясь тем, что все внимание Романа сосредоточено на официантке. Зачем ей это нужно, девушка не представляла. Осознавала она только то, что если сейчас останется в стороне, то потом изведется в догадках. По пути официантка не замолкала ни на минуту. «Я всего лишь покурить вышла. Мне можно, у меня перерыв официально. А чем плохо? Просто маленький перерыв. Но начальство наше не любит, когда мы курим у парадного крыльца. Якобы мы этим клиентам отпугиваем. А кто же их отпугнет, когда они сами почти поголовно дымят? Но мне не нужен был выговор, поэтому я и решила свернуть подворотню. А там труп». Собственно, в подворотню она их и вела. Они втроем обошли здание ресторана и свернули за угол. Здесь не было ничего примечательного – тупик и мусорные баки. Из-за скудного освещения Агния даже не сразу заметила, что так напугала официантку, но та указала в нужном направлении. Труп, видимо, лежал здесь не первый час, потому что снегом его занесло порядочно. Однако даже чистая белая пелена не могла скрыть проступающие сквозь нее пятна крови, значит, крови было много. Роман наклонился над мертвым телом, скинул верхний слой снега, обнажая застывшее лицо. Погибший был как раз тем, кто обычно нападает в подворотне, но никак не становится жертвой. Достаточно молодой, крупный, на руке, проглядывающийся из-под снега, видны татуировки. Такого завалить — это не мобильный телефон у школьника-ботаника отобрать. «Похоже, горло перерезали», — заключил Роман. «Странно, здоровая лось. Тебе не обязательно здесь находиться». Он посмотрел на официантку и лишь теперь увидел, что Агния тоже пришла. «А ты здесь зачем?» — изумился мужчина. «Потому что при крике труп я предпочитаю быть ближе к следователю», — отозвалась Агния. Официантка такую точку зрения не разделяла, она поспешила вернуться в ресторан. «Смотрю, вид крови тебя не пугает», — отметил Роман, продолжая осторожно расчищать тело от снега. «Нет, и не такое видеть приходилось». «Веселая, смотрю, в Москве жизнь. Не то слово. Слушай, а тебе точно можно его трогать? Разве это не осложнит работу всяким там экспертам? Начнем с того, что я его не сильно и трогаю», — мужчина тряхнул перчатки от снега. «Всего лишь посмотреть хочу, с чем имеем дело. Тут э, заключение, и без экспертов очевидно». «Разве?» «Перерезанное горло плюс множественные ножевые ранения». Роман указал на грудную клетку жертвы, которая теперь больше напоминала решето. «Скорее всего, пьяная драка. У нас такое случается. К счастью, далеко не каждый раз до трупов доходит». Огня считала, что для обычной пьяной драки ударов мужчине нанесли многовато. Да и странные они какие-то, на ножевые совсем не похожи. Но ведь роман «Следователи» ему виднее... Впрочем, определенные сомнения девушка все-таки себе позволила. Он ведь очень здоровый был. Если бы он вздумал с кем-то драться, второй человек не ушел бы целеньким, а кровь, по-моему, только от него. «Ты видишь сквозь снег? Похвально! Агния!» Это убийство и произошло не пять минут назад. Хорошо, если сегодня. Официантки из ресторана обычно курят на другой стороне, но туда смели снег с проезжей части. Если бы не это, сюда бы еще долго никто не сунулся. До самого приезда мусорщиков. Хочешь сказать, что и шума о драки не было? Почему же был? Вот здесь». Он указал на соседнее здание. Находится дискотека, при ней бар. Если кому-то из перевыпивших посетителей приспичит выяснять отношения, их направляют на улицу. Возможно, кто-то свернул в подворотню. Дальше крики, которых никто не услышал. В здании музыка гремит, да и стена глухая, без окон. Рядом с дискотекой никто не живет. На этой площади вообще преимущественно магазины и административные здания. Вышли два дебила, подрались, один ненароком пришиб другого и сленял. Его послушать так все просто и даже слишком просто. Почему нет никакого кровавого следа, если второй человек был ранен? Почему никто не заметил пропажу? Многовато опущенных деталей». Агне снова заставила себя промолчать. Если бы не опыт, полученный в предыдущих неприятностях, она бы и внимания не обратила. «Ты не детектив», — настойчиво внушала себе девушка. «Ты фотограф. Вот фотографии и занимайся. А Рома пускай выполняет свою работу». «Все равно проблем многовато предстоит», — признался Роман. «Для начала найти того чудика, который сотворил это. Их могли запомнить в баре. Я уважаемого погибшего не знал лично, но пару раз видел. Он точно местный. И часто у вас такой бардак случается, — сочувствующая осведомилась Агния». «Нет, не очень. Но если с убийствами и приходится иметь дело, то это преимущественно поножовщина, бытовуха. Погони на тракторах у нас не проводятся, не волнуйся». «А жаль, было бы зрелищно». Со стороны улицы послышалось подвывание сирен. Скоро к свету фонарей, пробивающемуся в подворотню, добавился еще и свет фар. «Наконец-то», — проворчал Роман, «такое ощущение, что они машину вручную толкали». «Агния, подожди чуть-чуть, я отвезу тебя домой». «Тебе не обязательно, я могу вызвать такси». Агния отнекивалась исключительно из вежливости. После того, что она только что увидела, ей нисколько не хотелось садиться в машину с незнакомым водителем, да и собственный адрес она помнила весьма условно. «Мне несложно», – развел ее опасение мужчина. «Я не собираюсь лично заниматься этим делом. У меня сегодня вообще выходной. Но, видишь, жизнь подбрасывает сюрпризы». «Первый оказался отличным. Я встретил тебя. Зато второй спустил с небес на землю». Он отвел огню в машину и оставил там. Сам ненадолго вернулся к коллегам. Пока он объяснял им, что и как, девушка пыталась понять, на каком этапе мертвецы перестали пугать ее. «Наверное, чувство страха со временем тоже притупляется». «Вот и все. Роман сел за руль. Отвезут его в морг, будут разбираться, кто у нас тут людей дырявит. Извини, что так вышло. Вообще-то ты здесь ни при чем». «Да, но я мог не идти, а остаться с тобой в ресторане. В свой выходной имею право себе позволить». «Не беспокойся», — отмахнулась огня. «Я бы на твоем месте тоже не осталась. Я, собственно, и на своем не осталась». «Забавная ты». Несмотря на то, что стрелки часов клятвенно заверяли, что еще только семь, ночь уже вступила в свои права. Ничего удивительного Агния в этом не видела. Зимние дни короткие, а в предновогоднее время преимуществ у ранней темноты даже больше, чем недостатков. Через окно автомобиля девушка могла наблюдать праздничную иллюминацию, украшающую деревья, столбы, витрины и даже окна жилых домов. До московского уровня, понятное дело, далеко, но и в этой провинциальной скромности есть что-то уютное. Агнии казалось, что сейчас она приедет домой, а там елка и запах мандаринов и семья. «В детство впадаю», — грустно подумала она, — «мандаринов захотелось и елки. Что дальше, начну писать Деду Морозу?» роман отвлек ее от самобичевания ты останешься здесь на новый год нет вряд ли покачала головой девушка поеду домой я родителей уже очень давно не видела ну семья прежде всего это понятно уважаю а в наших краях сколько пробудешь неделю максимум две как сложится встретимся еще раз роман бросил на нее вопросительный взгляд стараясь не упускать из внимания дорогу если хочешь хочу и даже очень Он отвез ее домой и проводил до крыльца, но дальше и не попытался идти. Оно и верно. Агния и намека на приглашение не высказывала. Перед тем, как уйти, мужчина достал из кармана блокнот и ручку, написал ряд цифр. «Держи», — Роман вырвал листик из блокнота и протянул девушке. «Мой телефон, на всякий случай». «Спасибо, ты тоже звони», — Агне протянула ему визитную карточку. «Работы у меня намечается много, но я не сомневаюсь, что время для столь приятной компании найду». «Польщен», — улыбнулся он. «И еще, думаю, будет лучше, если на любые прогулки, не связанные с работой, ты будешь отправляться в моем сопровождении». «Это попытка добиться моего расположения или ты что-то недоговариваешь?» договариваешь, нахмурилась девушка. Первая причина, — поспешил заверить ее Роман, — наш город абсолютно безопасен.